Слава тридцать седьмая. Тот самый момент, когда... Ега с Едвигой поджидали меня сразу за калиткой. Так что обдумать утренний разговор в тишине и покое мне не удалось. «Ранняя пташка ты, оказывается, внученька!» Недовольно поджала губы Ега. «Я вам не внученька!» — привычно огрызнулась я. «Вот именно!» — закивала Едвига, оттесняя сестру в сторону. «Внученька ты мне! Пошли, дорогая, я без тебя завтракать не садилась. Да и за дело пора браться!» Я буркнула что-то невразумительное и позволила увлечь себя к столу под яблоней. На завтрак предлагался набор овощей с моего же огорода и вездесущие яблоки, на которые я уже смотреть не могла. Пришлось идти за скатеркой. Бабки набросились на горячую пищу с энтузиазмом аллигаторов, и я на какое-то время осталась предоставлена самой себе. Неохотно пережевывая пирожок с земляничным вареньем, я пыталась разобраться в своих странных ощущениях. С одной стороны, слова Ильи крепко запали мне в душу. Именно так должен был бы говорить, и не только говорить, но и думать, мужчина, на которого я, в принципе, посмотрела бы с интересом. Россказней про любовь с первого взгляда и звездочку с неба я уже успела наслушаться от бывшего мужа в свои 18. К счастью, и 18, с розовым туманом бунтующих гормонов и бывший с его враньем, остались не только в прошлом, но и в другом мире. Повторять те ошибки я и не имела ни малейшего желания. Но как понять, говорит ли Илюшка искренне, или просто как-то угадал, что мне понравится, я не знала. И от того металась от полного неприятия к желанию сдвинуть наше знакомство в более нежную сторону и обратно. «Чему сегодня учиться, думаешь?» — вывела меня из задумчивости Ига. «Учиться?» — протянула я. «А вот меру этому. Какая страна, где расположена, кто там живет и как? А то пришел тут один английский, чуть не обдурил меня. Про все народы знать хочу, вот». «И с кого начнем?» — осведомилась Ега, пока Едвига судорожно пыталась проглотить кусок пирога. «С княжества русского?» — решила я. «Сразу затребовать именно то, что меня интересовало в первую очередь, мне показалось рискованным. Потом про Перендеев мне расскажете и царство кощеева А там и до англицы очередь дойдет». «Если дойдет», — мысленно добавила я. «Может, Енка, зараза такая, все-таки про родную избушку вспомнит?» «Разумно», — кивнула Едвига, справившись с пирогом. «Ега?» явно собиравшаяся возражать, захлопнула рот. Я одним движением свернулась скатерку и с самым внимательным видом уставилась на бабок. «Что, прям сразу?» — вздернула брови Ега. «А чего тянуть?» — сделанным равнодушием, пожала плечами я. «Рассказывайте. Только про всякие древние битвы воины мне не интересно Разве что очень-очень коротко. Я хочу знать, как там люди живут». Бабки переглянулись и заговорили. Точнее, заговорила Едвига. Яга же, вопреки обыкновению, без боя отдала инициативу сестре и только изредка вставляла какие-то дополнения. Иногда значимы, иногда не очень. Но хоть от темы не отклонялась и то хлеб. Я же слушала, сдерживая нетерпение и старательно придавливая желание перевести рассказ на более важные, с моей точки зрения, рельсы. Ну что сказать. Русское княжество за редкими нюансами оказалось именно таким, каким я себе его представляла. Жесткий патриархат с элементами домостроя. Женщина собственностью мужчины не являлась, но и недалеко от этого статуса ушла. Жена, тем более дочь, не решали ничего. Чуть больше свободы у них было в пределах терема, но не намного. Правда, руки распускать местные мужчины не особо любили, считая это позором себе же. Но в остальном замуж шли за кого велят, жили там, где велят, но и вели себя исключительно так, как велят. Разводов, а тем более по инициативе женщин, не существовало. Однако непокорную или бесплодную жену могли вернуть обратно отцу. Тогда женщине в основном оставалась одна дорога, во вдовью обитель, некое подобие монастыря. Но это было довольно редким случаем, поскольку о приданном в русском княжестве никто и не слыхивал, Напротив, это жених должен был выплатить семье невесты выкуп, который в любом случае обратно не возвращали. «Типа, видели глазки, что покупали? Теперь ешьте, хоть по повыласьте». Существовало единственное исключение, если невеста оказывалась порченной. У княжеских крестьян с этим было несколько проще и в то же время жёстче. Запятнавшую себя невесту могли и камнями побить, но и совратителем могли оженить насильно, чья семья оказывалась сильнее или богаче, та и решала вопрос к собственной выгоде. Хотя в этой среде добрачные дети редкостью не были. Главное, чтобы папаша не скрывался и жениться не отказывался. Невеста же из богатых семей чаще всего женихов впервые видели на свадьбе, как, впрочем, и женихи. Разумеется, рассказывали бабки мне не только о свадебных обычаях. Пришлось выслушать и краткий курс истории, и биографии всех маломальски значимых князей, включая моего забывчивого папочку. Да и воинам, которые постоянно вело русское княжество, внимание уделить не забыли. Но об этом рассказывала уже Ига. Идвига только презрительно кривилась, явно считая этой ерундой, не стоящей внимания. И я в кои-то веки была с ней солидарна. После обеда Яга снова завела нудный рассказ о войне между моими родителями, но тут уж я не выдержала. «Хватит с меня подробностей. Третий час уже. И так понятно, что они друг друга терпеть не могут», — перебила я. «Будем считать, что с княжеством разобрались. А у Берендеев как? Так же?» Яга недовольно поморщилась, но спорить не стала и принялась рассказывать про царство Берендеева. «Теперь уже и двига». Разомлевшая послесытная трапеза лениво вносила ничего не значащей ремарки, Я же вся превратилась в слух. Коротко говоря, Илья меня не обманывал. Ни замужние, ни женатые бериндеи действительно пользовались большой свободой. А вот походы на левые семьи уже не приветствовались. Очень сильно не приветствовались. Считал, что время на выбор дано до свадьбы. А уж потом, будь добр, жить с тем, кого выбрал. Я, в принципе, такую постановку вопроса одобряла. Уж очень много крови попортил мне в свое время гулящий муж. Само же Берендеево царство сильно смахивало на республику. Царь там вроде как имелся, но особой властью не обладал. Так, скорее, лидер на случай масштабной войны и фигура для государственных переговоров. Причем, если его угородило договориться для чего-нибудь не того, общая веча уважаемых граждан вполне могло отменить подобные договоренности. Муром, откуда, судя по прозвищу, явился Илюшка, считался столицей. Именно там обретались царь и его ближники. Впрочем, Яга сразу оговорила, что может и ошибаться, так как давно с бериндеями не сталкивалась. Я про себя сделала отметочку, что все же когда-то досталкивалась, и неплохо было бы выяснить, когда и при каких обстоятельствах. В общем, когда солнце склонилось к верхушкам деревьев, мы едва-едва закончили с бериндеями, а бабки надоели мне хуже яблок. И, тем не менее, настроение было хорошее. Поужинав, я впервые за последние дни не полезла в подвал к книгам, а сразу завалилась на лавку, вспоминая свою утреннюю прогулку. Сейчас глупые перипетии с импровизированным полотенцем и неуместные приступы стеснительности казались невообразимо смешными. Может, и правда нареченный? Неожиданно для самой себя подумала я. Недаром же мы постоянно сталкиваемся. Нет, бред! Не бывает истинных пар нареченных и прочего мракобесия. Я раздраженно перевернулась на другой бок, но улыбка почему-то все никак не желала покидать губы. Мало того, откуда-то из глубины розового тумана, заполнившего разум, выплыла другая мысль. В том мире не бывает, а здесь? Бабок расспросить, что ли? На том ей и заснула. Утром меня опять разбудили первые лучи солнца. Я снова забыла задернуть вышитую шторку. Впрочем, на этот раз я была этому только рада. Потянувшись, села и поболтала босыми ногами в воздухе. «Погулять, что ли?» Собственная наивная хитрость меня насмешила, и я, спрыгнув с лавки, танцующей походкой, направилась в коридорчик к бодейке с водой. Чистой водичкой меня исправно снабжал домовой, потому с гигиеническими процедурами проблем не возникало. Я привела в порядок растрепавшуюся за ночь косо, впервые не обматерив при этом гуси-лебединое удобрение, наградившее меня буйной шевелюрой. Долго выбирала сарафана, рубаху, и все это время постоянно что-то мурлыкало себе под нос. Я увлеклась приготовлениями настолько, что совершенно упустила из виду время. Когда бросила довольный взгляд на свое отражение в воде, во дворе послышались сварливые голоса. Бабки переругивались у дверки заветной будочки, рядом с чистоколом. Ругнувшись, я застыла. Пройти мимо них незамеченной не было никакой возможности. Разумеется, я не считала себя обязанной давать какой-то отчет, но и портить себе настроение, отгавкиваясь от любопытных родственниц, желание тоже не возникало. «Опять через забор лезть?» — проворчала я себе под нос. «По закону подлости обязательно подол порву, и не замечу. Хотя, видимо, я или нет? Батюшка домовой, приглядишь тут за бабками, чтобы не набедокурили, пока меня нет?» «Приглядим, как не приглядеть!» — закивал старичок, появившись на полке между горшками. «Хотя хватит им уже гостевать, пора и чизнать, загостились негодные!» «Рано их гнать», — я покачала головой. «Не все еще я у них выведала». «Это верно», — согласился домовой. «Но помечтать-то можно». Это прозвучило так по-человечески, что я, не удержавшись, рассмеялась. «Помечтать можно». «А ежели тебя искать будут?» «Сплю я», — пожалуй, плечами. «Пусть только попробуют разбудить. Яблоко-то там, недозрело еще». «Нет, матушка, гуси-лебединое удобрение выдохлось. Пару дней еще висеть будет, а то и седмицу». — Это хорошо, — с удовлетворением кивнула я. — Глядишь, Янка вернуться успеет, вот пусть и разбирается. — Ты, матушка, коли уйти, надумаешь, меня с собой возьми, — сказал вдруг домовой. — В смысле? — опешила я, едва не выронив пирожок, который как раз укладывала в котомку. — Тошно мне тут. Позабыли ведьмы, зачем их Буян призвал. Все свою дурь тешит, да код не строит. А я думала, они мир от внешнего зла защищают. — Защищают, — не стал спорить старичок. и недовольно поморщился да только позабыли что сами из людей вышли выше жизни себя ставят это как это так как ты не делаешь но ты тут оставаться не желаешь значит ты идешь поздно льгран или но уйдешь с тобой пойти хочу судьба у меня ведьм служить да ведьма ведьма рознь я уж думал повыявились ведьмы природные какие долг помнят и души берегут ан нет ты вот появилась тебе и служить хочу возьмешь хозяйка возьму кивнула я. Не то, чтобы я так уж мечтала о подобном спутнике, но сама-то я не желала застрять на веки вечное. А значит, и он имел право уйти, расхочет А уж дом какой-нибудь ему найдем. Мало ли домов на свете? Домовой с удовлетворением кивнул. Вот славно. Ты иди, хозяюшка, мы тут приглядим. Спохватившись, я осторожно выглянула в окно. Теперь бабки переругивались у стола под яблоней делили оставшиеся от ужина пироги. И когда только со скатерки натоскать успели... Мимоходом удивилась я и тут же об этом забыла. По щучьему велению, по моему хотению, доставь меня на берег той заводе, где я вчера купалась. Ощутив под босыми ногами мягкую траву вместо досок пола, я покачнулась и тихо охнула от неожиданности. Еще бы полметра в сторону, и я наступила бы Илюшке прямо на голову. Он спал у потухшего костерка рядом с плоским камнем, у которого мы вчера завтракали. Впрочем, уже не спал. Мгновение спустя он открыл глаза и резко сел. «Доброе утро!» — хмыкнула я. Очень уж ошарашенный вид был у богатыря, явно не ожидавшего увидеть, кого бы то ни было так близко. «И тебе светлого дня!» Чуть хрипловато со сна отозвался Илья. «Напугала я тебя?» «Да нет. Но ходишь ты тише, мыши. Те ко мне подобраться не могут, коли я не захочу», — ответил уже оправившийся от неожиданности богатырь. «Дозволю мыться со сна, а то не пойму никак. То ли тут ты, а ли только снишься мне. В кошмаре!» усмехнулась я. Отчего сразу в кошмарик? На лицо пригожей, душой мило. Да мне, Люба. Чего еще желать-то? Я не нашла, что ответить на такую обезоруживающую откровенность и промолчала. Илья улыбнулся и, прихватив давешнюю холстину, пошел к заводе. Там он сбросил рубаху и довольно долго плескался в воде, приводя себя в порядок. Я старалась смотреть в сторону, но взгляд поневоле то и дело возвращался к мужчине на берегу. Под гладкой загорелой кожей Перекатывались литые мускулы, широкие плечи атлета, но никакого гротеска, которым отличались бодибилдеры из моей прошлой жизни. Илья просто дышал какой-то природной мощью. Вот она, та самая каменная стена, о которой спокон веку мечтают женщины, — внезапно подумала я. Только вот после свадьбы эта пресловутая стена часто превращается в четыре, а сверху вырастает нехилая такая крыша. Шаг влево, шаг вправо расцениваются как побег. Я тряхнула головой, в очередной раз отводя непослушный взгляд в сторону. «Запуталась ты, Васька, в своих желаниях. Тебе и свободу, подавай и мужика надежного. А так не бывает. По крайней мере, тут точно не бывает. А там такие и вовсе не водятся». «Что пригорнелось, Василиса краса?» — напомнила о своем присутствии Илья. «Коле окунуться хочешь, так я отвернусь». Я подняла голову, испытывающий, глядя на него. Рубаху он уже успел надеть, но в пшеничных волосах блестели капли воды, придавая богатырю какой-то домашний вид. «Да нет, не хочу я купаться», — отказалась я. «Давай позавтракаем, что ли?» «Давай», — не стал спорить Илья. На импровизированном столе тут же появились вчерашняя полотняная салфетка и куски мяса с хлебом. Я выложила туда прихваченные из бабушки пирожки, огурцы с помидорами и маленький узелок с солью. «Царский пир», — усмехнулся Илья. ловко порезав овощи большим ножом и круто присолив дульки. «Так уж и царский», — хмыкнула я. «А чем плох Главное же не еда, а компания». «Тоже верно», — согласилась я. «А дома у тебя какая компания?» «Всякий раз по-разному. Когда отец с матушкой, когда сам с собой. А когда и братья с племяшками заглядывали. Я свой терем давно поставил, а хозяйку не привел. Вот так и было. А когда приведешь, как будет?» «А как хозяйка решит, так и будет». Подмигнул богатырь смачно хрустнув огурцом. «А чем ты вообще дома занимаешься?» Спросила я, укладывая ломтик помидора на половинку пирожка. «По большей части дурью Майонса. По лицу Ильи скользнула мимолетная тень. Все что-то кому-то доказывать пытался, хотя доказательств никто не требовал. Теперь мне буду». Я не стала вдаваться в подробности. Какое-то время мы просто болтали обо всем и ни о чем. Я расспрашивала о жизни в Мороне, о людях, которые там живут. Об их занятиях и привычках Илья отвечал охотно. Чувствовалось, что ему нечего скрывать. Только когда речь заходила о его семье, он слегка смурмил. Я списывала это на сложные отношения и не настаивала. Не зря же он когда-то умотал из дома аж в русское княжество. Мимоходом я выяснила и то, что ведьма травница у берендеев в большом почете. И занятие мне найдется получше, чем коровам хвосты крутить или бездельничать в тереме. Чем дольше мы говорили, тем больше мне нравилась эта незнакомая страна. Илья рассказывала о родине с такой любовью, что я почти воучую видела высокие и резные шпили домов, светлые рощи и бескрайние поля. Немного рассказала я и о мире, в котором выросла. Богатырь удивленно прищелкивал языком, слушая про огромные города и самолеты, и в конце концов выдал. «Не хотел бы я там жить». «Почему?» – удивилась я. Даже слегка обиделась, специально же думала, о чем рассказывать, обходя всякие нелицеприятные детали. Там человек человека не видит, все бегут, летят, торопятся, шутка ли столько всего построить, да потом еще и управить все это. В небо глянуть некогда, а жить когда? Когда Любушке улыбнуться, сынка по головушке огладить, на рассвет обернуться? А ты, значит, романтик. Кто? Не понял Илья. Кое-как я объяснила ему, что имела в виду. И мы вместе посмеялись над моими неуклюжими попытками. А потом на берегу лесной заводи воцарилась тишина. Но даже молчать рядом с ним оказалось комфортно. — А ты совсем у бабы Иги остаться решила? — спросил вдруг Илья после долгого молчания. — Еще чего не хватало? — фыркнула я, не до конца вынурнув из собственных мыслей. — Уйду, конечно. — И когда? — продолжил допытываться богатырь. — Как только пойму, куда идти? — буркнула я. — А со мной пойдешь? — С тобой. эхом повторила я. «Со мной!» подтвердил он и протянул мне руку, раскрытой ладонью вверх. «Люба ты мне!» Пальцы дрогнули, будто сами собой, но я остановила неосознанное движение. Готова ли я действительно вот так, с бухты-барахты, уйти неизвестно куда с едва знакомым мужчиной? Да, он мне бесспорно нравился, но и мой бывший муж мне когда-то нравился, и это не помешало ему превратиться в полного мудака, едва в паспорте появился штамп. «Не глянулся я тебе!» помрачнел Илья, убрав руку. Глянулся, призналась я и умолкала, не зная, как объяснить свои сомнения. Так пошли со мной. Он одним кошачьим движением скользнул в сторону и замер на курточках прямо передо мной. Помогу дом справить, на ноги встать. Коли поймешь, что не люб тебя, отпущу. не Неволить тебя не стану. Слово даю. но ну, а коли со мной останешься, никогда не обижу. От любую напасти закрою. Звезду с неба достанешь и подаришь. Криво улыбнулась я. «Коли нужна тебе звезда, тогда стану тряхнул непослушными кудрями Илья. «Не достанешь? Не достать их. Это же не камни цветные, гвоздями к небу прибитые. Уж не знаю, чем прибитые, а иногда падают. У князя Киевского есть такая. Сам видел, как падала, много бед наделала, а как подошли. Железка невеликая да невзрачная. На что она тебе не ведаю, но... «Не нужна мне звезда», — махнул рукой я. «Просто не могу я сейчас решать. Есть у меня тут еще дело. Его закончить надо, а уж потом дальше думать». «Яга службу затребовала», — понимающе кивнул богатырь. «И не отпускает, пока не выполнишь?» «Ну, можно и так сказать», — не стало вдаваться в подробности я. «Так ты поделись. Может, вдвоем-то оно полегче будет. бы ты мне не помогла, я бы за службой Яги до сих пор вокруг чистокола бродил. Глядишь, и я тебе помогу». Я уже открыла был рот, чтобы объяснить Илье суть своей службы, как посреди поляны с треском улопнул изумрудный ковер, и прямо на глазах вырос сучковатый пень. — Беда! Беда, хозяйка! — проскрипел леший. И было в его голосе что-то такое, что меня буквально подбросило в воздух.